Солдаты, с которыми она возвращалась в город, таким манером подбодрили его. леонора села на стул и задумчиво стала грызть сахар, оглядывая свою комнату, будто впервые. Что ж, товарищ Катерина, проповедующий свободу женщины, в том числе и от быта, осталось бы ей довольно Она даже могла бы водить сюда экскурсии. Армейский порядок, на пружинном матрасе идеально ровная постель, в углу простейший деревянная табуретка.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 Она только закончила ругаться с главной сестрой по поводу перевязочного материала. И все еще злилась, когда в операционный блок пришли Шура Довгалюк с Калининым. По инерции она рявкнула, что вам угодно, но сразу взяла себя в руки и извинилась. Ничего, ничего. Такой кавардак кругом, я понимаю. Слушай, Львова, тут такое дело. Шура задумчиво подергал поясок от халаты. С тобой хотят поговорить иностранные корреспонденты. Как это? Сердце нехорошо екнуло.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 и нескольких строгих блузок из того же источника. Те вещи, в которых она прибыла с фронта, носить было нельзя. А надевать платье, подаренной подружкой Войнова, Элеонора брезговала. Хотя почему-то не удосужилась обменять его на толкучки на пару сухарей. Когда Архангельских выгнали из дома, тени Михайловна сохранила ее форму смолянки, жакетика зимние ботиночки. Форму можно было перешить, но Элеонора решила сохранить ее на память. Завернула платье в пелеринку –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 Леонор убедил, что больше всего похожа на классную даму, и направилась в хорошо знакомой дорогой в кабинет Шварцвельда. Пришлось напомнить себе, что она тут по делу и некогда передаваться воспоминаниям юности. Как бы безупречно она не выглядела, руки всегда ее подводили. Во время операции приходилось несколько раз день обрабатывать ногти раствором йода. Кончики пальцев оставались желтыми, и несведущие люди могли подумать бог знает что – Поэтому у нее появилась привычка складывать руки в замок. В кабинете было сизо от папиросного дыма. Все голдели и это ничуть не походило на официальную встречу, как представлялось ей воображение. шварцвольд приветствовал ее с такой теплотой, будто был под хамельком. Катерина вскочила, не упуская из пальцев папирос. Обняла ее и стала вещать, какая Леонора прекрасная сестра. Мол, только благодаря ее усилиям Катерина сейчас стоит на обеих ногах. Леонора только успевала улыбаться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 Русские солдаты никогда не оставляют своих раненых. Никогда. Но я слышал. Послушайте, мне самой неприятно, чтобы мне ходят такие слухи. Быстро перебил элеонор Не хватало еще, чтобы американец назвал в качестве информатора Калинина или Двугалюка. Я действительно выезжал на передовую и оказывал помощь бойцам. Но это все. В гардеробе ее догляла Катерина и по-слойски взяла под руку. Элеоноре была очень неприятна такая бесцеремонность. Она быстро убрала руку под предлогом, что ей нужно надеть пальто, но Катерина не унималась. «Я пройдусь с тобой немножко, а то не могу уже слушать», – весело сказала она. «Надоело до чертиков это мужская манера вести дела, 10 раз повторять одно и то же, когда все уже давно понятно. И эти люди называют женщин болтушками». «Зачем же вы все время противоставляете мужчин и женщин?» «Если боретесь за равноправие полов», – сухо спросила Леонора, в надежде, что Катерина разозлится и уйдет. Ну, та только засмеялась, накинула пальто и вышла с Леонорой на улицу. «Ты молодец, молодец! Мы-то дураки не сообразили сразу. А ведь еще неизвестно, как бы они дело повернули. То ли тебя бы прославляли, то ли Красную Армию обгадили бы. Хотя Катя помолчала, пристраиваясь к быстрому шагу Леонора. «Может, лучше бы правду сказать? Маленькая ложь рождает потом грандиозные мифы». Леонора пожала плечами. Менее целеустремленный человек давно бы понял, что с ним не хотят общаться, но только не Катерина. «Послушай, товарищ Львова», – сказал он напросто. «Мы с тобой могли бы стать настоящими друзьями». Она снова взяла ее под руку. Эти фабричные манеры оскорбляли Элеонора, вызывая в душе ощущение пошлости. И Элеонора грубо, неожиданно до самой себя вдруг заявила. «Простите, но то, что у нас был общий любовник, еще не делает нас подругами». «Ах, вот вы о чем». Ну, прости, я же не знала. Что вы? Я ни в чем вас не обвиняю. И то дело. Слушай, что мы будем ссориться за мужчины? Он не мучается, поверь. Так мы ему должны. Почему? Было и было. Подумаешь. Леонор отвернулась и ускорила шаг, чтобы скрыть смущение. В душе поднялась волна жгучего стыда. Нет, правда, продолжал катерин как ни в чем не бывало. Почему такая разница? Что для мужчины всего лишь ночь удовольствия, а для женщины разрушенная жизнь. Так не должно быть и не будет больше. Женщины так же свободны в своих желаниях, как и мужчина Не буду с вами спорить. Правда, не сердись. Это было глупо с моей стороны, но... Товарищ Катерина, я ни при каких обстоятельствах никогда больше не буду говорить с вами о Ланском. Пусть каждый из нас оставит воспоминания о нем при себе. А, тогда же лучше. Что говорить действительно? «Просто даже глупо!» Катерина засмеялась, и Леонора вдруг вспомнила про ее ранение. смутился и замедлила шаг. Кажется, она становилась слишком черствой. «Я что хочу сказать? Ты работаешь за пятерых. Жизни не жалеешь. По делам настоящая коммунистка. А все как-то на особицу. Почему так?» «Я выполняю свой долг. Что еще вы от меня хотите?» «Долг – это хорошо. Но ты будто заживо себя хоронишь. Зачем? Жить надо, товарищ Львов. Полный рост жить». Сколько сил хватает. Сейчас время огневое. Может раз в миллион лет выпадает такое время. Леонора молчала. Что товарищ Катерина понимает под жизнью в полный рост? Партийные интриги? Распущенность, которую она почитает за женскую свободу. Но потакать своим желаниям это совсем не свободно. Любая другая женщина давно бы поняла, что с ней не расположено разговаривать. Но для Катерины молчание Леонора не создавало ни малейшей неловкости.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 Никакого личного отношения у меня не было, так что и у вас нет повода для симпатии ко мне. Я восхищаюсь вашей стойкостью, с какой вы перенесли болезнь, но мы слишком разные, чтобы дружить. Еще раз простите, не сердитесь на меня. Да я и не сержусь. Катерина вдруг крепко, порывиста, совсем по-мужски пожалая руку Ты знаешь что? Ты же умный человек, так оглядись вокруг и подумай, крепко подумай. Если б друг Леонора решила внять совет у Парторга, Вокруг не происходило ничего, что заставило бы ее изменить свое мнение о большевиках. Несмотря на убедительную победу над Юденичем и некоторое улучшение снабжения, репрессии продолжались как прежде. Аристократы жили как под домокловым мечом, каждую ночь ожидая визита чекиста. Те, кому посчастливилось поступить на службу, боялись увольнений, а другие прекрасно образованные умнейшие люди безуспешно обивали дороги учреждений. На этом фоне благополучие сварцельдов выглядело почти неприлично.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 Прекрасно жили любовниками, даже прижили двоих детей. Нужно было продолжать в том же духе, а не ставить себя в ложное положение. В ответ на элеонорин тетушка, но они же так любят друг друга, Синя Миханова саркастически вмихнулась. Ха, мол, эта любовь неспроста. Оказывается, Шварцвель совсем молодым женился на прелестной девушке своего круга. Женился по любви, но не прошло и годы, как молодая жена, будучи в интересном положении, покончила с собой. Вероятнее всего у нее было психическое заболевание, но кто знает. «Бедный барон пережить такое!» – воскликнула Леонора. От мысли, что творилось в душе Шварцвеля, у нее закружилась голова. «Вот его и потянул на крепких пролетарских женщин», – ядовито заметил Ксению Михайловну. А потом, после этого ужасного случая, как ему было искать себе новую жену в свете? «Да, родовит, да, богатый, хорош собой, и вроде бы его вины никакой нет в том, что жена наложила на себя руки».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 Ей слушать такие рассуждения не полагается. «Прости, дорогая, но твое тебе пришлось э, столько пережить, что э, что ты кажешься мне совсем взрослой». Ксения Михайловна обняла племянницу. Назначенный день Пётр Иванович с племянницей прибыли в Шварцлёльдом. Услышав о болезни Ксении Михайловны, Саша как-то очень недобро усмехнулся. «Ну что ж, дело ваш сказал она холодно, но Элеоноре, кажется, обрадовалась Когда вошли в гостиную, стало видно, что Саша ждёт ребёнка. И Леонора почувствовала прилив нежности к подруге. Как она отважилась на такое во время голода и разрухи. Шварцель хоть занимал высокий пост, но не пользовался особыми привилегиями. Семья голодала, как и все другие семьи. Несмотря на округлившую сталь и припухшие губы, Саша выглядел измождённой, почти прозрачной. Её прекрасные волосы посеклись. Ничего удивительного, что ей тяжело выполнять обязанности хозяйки. И Шварцвельд мог бы поумерить свое госпитеприимство, желчно подумала Элеонора, глядя, как отрешенно Саша приглашает их в столовую, где накрывает поистине царский ужин, пшенная каша с селедкой и хлеб. Кроме них, гостей не было. Не было даже детей, они пошли на какие-то собрания, в школу. Элеонора принялась за еду, гадая, зачем же их все-таки пригласили. Шварцвельд сказал важное дело, но вел ни к чему не обяжущий разговор который быстро съехал на политическую тему. В очередной раз предложил ей перейти к нему в институт, а если уж она категорически против, то, по крайней мере, активнее включаться в общественную жизнь. Элеонор только вежливо улыбался в ответ, пока на выружку не пришел Петр Иванович. «Оставьте эту агитацию», – заметил он добродушно, «ведь в сущности ваша революция, несмотря на свои пафосные лозыги, есть не что иное, как триумф зависти, а зависть, как известно, самое бесплодное чувство»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 А Леонор случайно перехватил мрачный взгляд, которым она смотрела на мужа. «Только тихо!» Барон достал два плуховых конверта из своего письменного стола. «Держите!» «Ответа жду не позднее, чем послезавтра». «О, Господи!» Леонора узнала почерк Лизы и заметил как внезапно побледнел Петр Иванович. Шварцвель быстро усадил его на стул и подал стакан воды. «О, не волнуйтесь, так это просто письма». «Ну как вам удалось?»